пообещал, что представит герою Советского Союза того, кто найдет труп Гитлера. Вот и натащили штук шесть Гитлеров, а потом разошлась молва о двойниках. На том важнейшем этапе нашей задачи нам сопутствовало везение. Как всегда, было и немало случайного. Существенные обстоятельства чередовались с незначительными, но и не очень значительные порой становились решающими. Кете Хойзерман могла бы улететь в Бертысгаден, куда Гитлер переправлял свой персонал, намереваясь сам перебраться туда. Ведь профессор блашки звал ее лететь вместе с ним. Но Кете Хойзерман отказалась. Она говорила мне, что под Берлином, в дачной местности, закопала, спасая от бомбы пожаров, свои платья. Ей было жаль бросить их. Это удерживало ее здесь». Вот так несущественные исторические обстоятельства оказало существеннейшую услугу истории. Из-за него Кета Хойзерман не канула в неизвестность, не затерялась в те дни, осталась в Берлине. Она была единственным человеком, который знал и помнил все особенности зубов Гитлера. Ее участие в идентификации стало решающим. С помощью Кеты Хойзерман мы смогли добыть важнейшие, неопровержимые доказательства смерти Гитлера и оставить их потомкам. Кеты Хойзерман сначала описала зубы Гитлера по памяти. Это было в Берлинбухе. Беседовали с ней полковник Горбушин, майор Бустров. Я переводила. Она вспоминает об этом через 20 лет в западногерманском журнале. Это было в доме под Берлином, пишет она, в присутствии полковника, майора и переводчицы.